Глава тридцать Письма Деду Морозу. Знаешь, что бы меня сейчас очень-очень сильно порадовало? Окинув взглядом пустой каток, лукаво спросила я. «Подожди», — недоверчиво хмыкнул колючка. «Раньше ты манипулировала мной, когда была расстроена, а теперь просто так? Ой, значит, мою нехитрую манипуляцию Магнус все-таки разгадал. Неловко вышло, но...» «Почему он тогда так охотно на нее поддавался?» «Просто доверься мне!» С удивившим меня саму пылом сказала я. Магнус вдруг сделал шаг ко мне и чуть подался вперед и вниз, чтобы наши лица оказались друг к другу совсем близко. «Как я могу отказаться, когда ты наконец перешла на «ты»?» «Надо же, а я и не заметила. Наверное, это потому, что раньше я считала себя едва ли не его подчиненной, когда продавала для него диковины. А еще он старше, и я жила на его территории, хотя я и сейчас тут живу. Дальше мои мысли совершенно запутались. Слишком уж он был близко. Ну, что-то задумала на этот раз». Мне очень не хотелось разрушать красоту и чувственность момента, но нужно было наведаться в лавочку. С неохотой я отстранилась от Магнуса и заскользила вперед. Не снимая коньков, залетела внутрь, чтобы уже минуту спустя оказаться на дорожке рядом с Магнусом. «Вот!» – торжественно сказала я, протягивая коньки. Колючка посмотрел на них с таким подозрением, будто я могла напитать их ядом или кислотой, или чем похлеще, например, приворотным зельем или эликсиром, заставляющим людей хохотать. «Пожалуйста», — вкрадчиво попросила я, глядя на него широко раскрытыми глазами. Магнус тяжело вздохнул, но все же сдался под моим умоляющим взглядом. Опустившись на лавку, он надел коньки. Постоял, словно примериваясь, и с видом человека, осужденного на каторжные работы, шагнул на лед. «Помочь?» — едва сдерживая улыбку, спросила я. «Вот еще!» — буркнул колючка. Сделав пару неуверенных шагов по льду, он покачнулся и чуть не упал, но потом все же сумел обрести равновесие. «Ну вот, начало положено!» — с улыбкой сказала я. «Теперь попробуй скользить!» «Какая же нелепая затея!» – проворчал он. Не обращая внимания на его ворчание, я показала, как надо ставить ногу и плавно скользить. К моему удивлению, у него получилось. Да, не слишком элегантно, чего не стоило ждать от новичка, и все же в нем чувствовалась какая-то особая грация. Очень сосредоточенно и всецело фокусируясь на движениях, Магнус доскользил до лавки. На его лице промелькнула тень удивления. «Это действительно работает», — с тихим изумлением сказал он. «Еще бы! И заработает еще лучше, если понемногу практиковаться каждый день», — с воодушевлением пообещала я. Колючка хмыкнул. «Ну, это вряд ли». «Ах да, важнейшая в мире диссертация. Как же я могла забыть?» «Немного отдыха, активности и свежего воздуха в течение дня никому не помешает», — упрямо сказала я. «Мозги будут лучше работать». «Возможно, ты права», — задумчиво сказал Магнус. «Иногда мне кажется, что меня будто засасывает в какую-то трясину. Возможно, немного разнообразия мне не повредит». Я от изумления даже споткнулась на ровном месте. Увы, в коньках это сделать куда проще. Лезвие так и норовит зацепиться за лед. «Подожди, ты серьезно? Прям вот серьезно?» Магнус пожал плечами. «Почему нет?» Я подлетела к нему и положила тыльную сторону ладони ему на лоб. «Так, температуры вроде бы нет. Скажи честно, ты смертельно болен?» Колючка тихо рассмеялся, а затем перехватил мою ладонь и сжал в своей. Лед вдруг показался мне ужасно неустойчивым, прям как то самое болото или забучие пески. Он уплывал у меня из-под ног, пока я, задержав дыхание, смотрела на Магнуса. «Только обучи меня немного» негромко попросил он. «Не могу же я, один из сильнейших магов Нортвала позволить себе падать на глазах у детворы». Теперь рассмеялась уже я. «Хорошо». «Но завтра». «Завтра?» расстроилась я. «Снежинка, ты уже едва на ногах стоишь от усталости». «Ничего я не...» «Какая же ты все-таки упрямая!» С этими словами и укоризненным взглядом Магнус шагнул ко мне и поднял меня на руки. Ума не приложу, как ему удалось устоять на льду. А еще не понимаю, как я убедила сердце не расколотить мне ребра изнутри. Так отчаянно оно сейчас стучало. Я заставляла себя дышать спокойно и размеренно. Ладно, хотя бы просто дышать. Обхватившую Магнуса руками, уткнулась в его грудь. Он весь пропах зимой и свежестью, навивая мысли о том самом мятном орбите. «Моя голова, как вы понимаете, сейчас была полностью набита ватой». Осторожничая и контролируя каждый свой шаг, Магнус преодолел оставшуюся полоску льда и ступил на дорожку. Шепнул что-то, и дверь лавочки распахнулась сама собой. Колючка перешагнул порог и только после этого отпустил меня». Черныш, восседающий на прилавке рядом со снежком и изучающий каталог, уронил челюсть. Буран-шатун, оседлав невидимую вьюгу, радостно закружил по залу. «Вот это да!» – прошептал Черныш. «А ну-ка, тихо!» Строго зыркнул на него Магнус. Я же попыталась согнать с лица глупую улыбку. Колючка с интересом обгляделся по сторонам. Ну, конечно, он ведь не видел, во что мы с Черношом снежком и волшебным молоточком превратили лавочку. А это что? Его внимание привлек простой деревянный ящик, на который я не слишком умело вывела краской. Волшебные письма. Я нахмурилась. Странно, я точно помню, как убирала его на склад. «Почему?» «Потому что он уже мне не пригодится», — тихо сказала я. Магнус внимательно взглянул на меня, уловив что-то в моем голосе. «Что не так с этим ящиком, Снежинка?» Я вздохнула. «Просто у меня была одна задумка». «Кто бы сомневался?» — улыбнулся он. «Никогда не видел, чтобы господин так много улыбался». Пораженно шепнул Черныш Снежку. Колючка перевел на него на редкость колючий взгляд. А ну-ка брысь под лавку, а лучше в другую комнату и не подслушивая разговоры взрослых. Ойкнув, черныш слетел с прилавка, словно ветром сдуло. Вместе со снежком направился в соседнюю комнату, что-то ворча себе под нос, но при этом больше не решаясь говорить достаточно громко. Магнус перевернул деревянный ящик, наверху которого имелась тонкая прорезь, как раз подходящая для конвертов. Словно последние листья, которые не успело спугнуть ледяное дыхание наступающей зимы, на прилавок опустились четыре письма. Каждая из них я уже читала. «Что за задумкой, Снежинка?» — мягко спросил Магнус, добавил в куда более привычной строгой манере. «Не уйду отсюда, пока все не расскажешь». «Ладно». «Выдохнула я. Уже где-то через пару недель, если я не сбилась со счета, в моем родном мире наступит Новый год. Праздник, который я безумно люблю, и есть в нем одна традиция. Ею следуют не все, но она поистине волшебная, и касается она Деда Мороза». Магнус поднял бровь, явно заинтригованный. «Деда Мороза?» «Звучит необычно. Это какое-то магическое существо?» «В каком-то смысле, да». — улыбнулась я. — Но скорее он воплощение чуда, особенно для детей. Понимаешь, в моем мире дети верят в Деда Мороза. Он волшебник, который живет где-то далеко на севере, и раз в год в праздник Нового года он приходит к нам, чтобы принести подарки. Самые желанные для детей подарки. И как же он узнает, что кому дарить? Некоторые дети пишут ему письма. Они рассказывают, как они вели себя в течение года, какие хорошие поступки совершили и, конечно, какой подарок больше всего хотят получить. Магнус на мгновение задумался. «Они пишут письма, и он их читает?» Ну, не совсем он. На самом деле эти письма читают родители. Они выполняют сокровенные просьбы своих детей, покупая им подарки. А в канун Нового года, пока дети спят, подкладывают их подарки под елку». «Родители?» – удивился Колючка. «То есть Дед Мороз нереальный человек?» «В каком-то смысле он реальный, ведь он живет в сердцах детей. Ты же знаешь, как важна вера в чудо, особенно в детстве». Дед Мороз – это символ доброты, заботы и волшебства. Когда дети просыпаются утром и видят подарки, а потом распаковывают их и обнаруживают под яркой фольгой именно то, о чем они мечтали весь год, ты не представляешь, какую им это дарит радость. Для детей это настоящее чудо, которое делает мир вокруг счастливым и, да, волшебным. Значит, эту сказку для них создают родители? «Именно! Они делают это, чтобы подарить своим детям веру в чудо и волшебство, а дети, в свою очередь, верят в Деда Мороза и стараются быть хорошими весь год. Получается такой круговорот доброты». Магнус какое-то время молчал, обдумывая услышанное. «Признаться, это интересно. В этом есть своя магия», — сказал он наконец. «Магия родительской любви, заботы и желания сделать своих детей счастливыми». «И магия надежды», — подхватила я. «Подарки — это символ надежды, веры в чудо и любви». И я подумала, я ведь хотела показать жителям Нортфолла, что зима может быть иной, что ее не нужно прогонять, что есть в ней то, чем можно наслаждаться. «Поэтому ты устроила каток». Да, потому что он – одно из самых ярких воспоминаний моего детства. Но потом, когда все это стало реальностью, я подумала, почему бы не пойти дальше? Почему бы не устроить в Нортфолле настоящий Новый год? Я ведь его так и не застану. А жители Краморка и вовсе не знают его. Я понуро опустила плечи. Потом я, конечно, вспомнила про Деда Мороза и подумала, что такого рода магии не хватает в этом мире, полном волшебства. Я хотела, чтобы здешние дети тоже писали письма Деду Морозу, и чтобы их желания исполнялись. Полагаю, не с помощью родителей, догадался Магнус. Я покачала головой. Я попросила их, тех, кто застал тот день, когда я принесла в лавочку ящик, написать, какие волшебные игрушки или вещицы они бы хотели получить в подарок от духа праздника и зимы, от Деда Мороза. «А потом я хотела попросить тебя раздобыть похожие магические диковины. Мечтала, что мы с тобой тайно исполним желания детей, как настоящие волшебники». «А потом, полагаю, появилась Джульетта». «Да, и я убрала ящик». «Нет, я точно помню, что его убирала». Я обхватила себя руками за плечи. «Ты знаешь, дети такие непосредственные. Это мы, взрослые, все цепляемся за практичность, пользу и прочие сухие слова. Детям нужно волшебство, как оно есть. Одна девочка пожелала себе птичку». «Птичку?» — удивленно переспросил Магнус. «Да». В письме она писала, что услышала от мамы, будто на краморке почти не стало птиц, и этой девочке Ингрид стало очень жаль. Ей захотелось свою собственную птичку, но не настоящую, потому что настоящую лишать свободы она не желала. Но Ингрид хотелось, чтобы эта птичка пела разными голосами, как дюжина разных птиц, а еще была милой. Я взглянула на колючку с улыбкой. «Все, понимаешь? Больше ничего ей не нужно. Ингрид просто хочет услышать, как поют другие птички. Она же просто чудо!» «Это ты, чудо!» Спронзивший всю меня нежностью, сказал Магнус. Он давно ушел, а его слова все еще звучали в моей голове. Засыпала в ту ночь я с блаженной улыбкой. И снились мне чудесные, полные искрящегося в солнечных лучах снега сны.